Глава 20. Казалось, от этого дня никогда не закончится. Мы с Мишкой оставили девушек одних и поспешили ко мне домой, чтобы переодеться. "Слушай, что ты будешь делать с Маданом?" спросил меня Михаил. "Если бы я был в Хилле, вызвал бы его на дуэль, и судьба и военное мастерство решили бы, кто должен остаться жить, а в этом мире я бессилен. Отправь его обратно". Как Караулить у контейнера, когда откроется портал, или засунуть его внутрь и замуровать крышку, чтобы не сбежал. Да, полгода держать его здесь сложно. Может, сдадим его полиции, пусть это время проведёт в тюрьме. Стейк говорит, что портал открывается чаще, раз в месяц. Нет, схема другая. Раз в полгода, но несколько раз подряд с небольшим интервалом. Мы вышли из комнаты и поспешили обратно. Мишка нацепил мою одежду. В конце концов, он останется ночевать у меня. Надо и Мадана забрать с собой, если ничего не решим с полицией. Проходя мимо контейнеров, я опять взглядом зацепил что-то. Сразу даже не сообразил, что увидел, и только у подъезда Виолеты вдруг понял: один контейнер был пуст, тогда как остальные наполнены. Я побежал обратно. Ничего не понимающий Мишка потопал следом за мной. Берт, ты чего? Просепел за моей спиной он. Контейнер пуст. Мы уже остановились возле мусорки, и я показал на крайнюю коробку рукой. Видишь? И что? Портал открыт. Как? Глаза Мишки возбуждённо заблестели. Пошли проверим. А если не вернёмся? Ну, мы сразу туда и обратно. Нет, ты нужен здесь. Стой на месте. Я сам. Я подтянулся на руках и спрыгнул внутрь контейнера. Ещё успел поймать взглядом друга, как оказался в замке, в покоях Мадана. Здесь всё было так, как он рассказывал. Стены завешены гобеленами, а посреди небольшой комнаты стояло ложе. Вот на нём я сейчас и возлежал. Дверь внезапно распахнулась, и в комнату вошёл Гвидо, правая рука Мадана. "Мой господин", начал он, и вдруг вытаращил глаза и схватился за меч. "Ах ты! Стой!" Прояви уважение к правителю Хиллы, рявкнул я, надеясь отрезвить его боевой дух, но не тронулся с места. Опасно, сделаю шаг в сторону и больше не попаду в портал. Мой повелитель взревел Гвидо, выхватил из ножен меч и кинулся на меня. Вот чёрт, в руках ничего, кроме телефона, не было. Пришлось запустить его прямо в лоб противника. Гвидо получил сильный удар, его отбросило к стене. А из растерзанной брови полилась кровь. "Хек!" рявкнул он, снова поднял меч и встал в боевую стойку, выбирая удобный момент. Я плавно перемещался по ложу, не спрыгивая вниз, и молил богов, чтобы они опять открыли порталы и выбросили меня в мир Виолеты, пока я не распрощался с жизнью. Гвидо прыгнул на меня, я отскочил в сторону. Кончик его меча зацепил рукав куртки, но лишь порезал плотную свиную кожу. «Я приказываю тебе смерть! Остановись! Перед тобой правитель Хиллы!» Я попытался призвать Гведо к разуму, но мозги у него явно отсутствовали или преданность хозяину была сильнее страха казни. Он прыгнул снова. Я взлетел в воздух и... оказался в контейнере. Портал закрылся. «Ты как?» На меня испуганно с края борта смотрел Михаил. Его можно было понять. Только что на его глазах исчез друг. А потом снова появился, как чёрт из табакерки. Нормально, чуть жизни не лишился. И кто тебя так? Михаил показал на разрезанные рукав. Помощник Мадона, Гвидо, я только появился в замке, как он вошёл в дверь, вот и напал на меня. Пошли скорее отсюда. Вдруг опять портал откроется и вылезет этот Гвидо. Не думаю, что это произойдёт прямо сейчас. Смотри, я поднял с земли камень и кинул в коробку. Он глухо ударился о дно. Мы заглянули внутрь. Камень лежал на месте. И как выяснить, как часто он открывается? Караулить мусор. За полгода работы дворником я ни разу не видела, чтобы этот контейнер был пустым. А сегодня, пожалуйста. Ладно, подумаем позже об этом. Пошли к девчонкам, они волнуются. В квартире мы застали странную картину: разъярённый билецкий пытается проникнуть в комнату, из которой благим матом орёт мадан. А диалета и Ирочка его не пускают. Моя женщина выглядела плохо, глаза потускнели и казались тёмными провалами на бледном лице. Услышав мой голос, она повернулась и как в замедленной съёмке начала заваливаться на бок. Мы с Билецким кинулись к ней и стукнулись лбами, но Янн на мгновение опередил его и подхватил Виолету на руки. Сюда, неси её сюда. Ирочка распахнула дверь, расположенную в конце коридора, и за ней оказалась ещё одна комната. Голова Виолетты запрокинулась, руки повисли безжизненно. "Положи её сюда", приказал Мишка. "Ира, убери подушку и сонь ей под ноги. Надо дать приток крови к голове". Ирина мгновенно выполнила просьбу, и я опустил драгоценную ношу на кровать. "Есть нюхательные соли?" резко спросил я. "Соли какие?" растерялась девушка. «А, надо на шатырный спирт». «Какой спирт?» «Надо вызвать скорую, угробить и Виолетту». «Сначала вор, теперь этот громила заявился», бубнил режиссер, доставая телефон. Но мне было не до него. Сердце ныло от страха за любимую женщину, которая сейчас страдала из-за меня. Зачем я появился в ее жизни? Зачем? Раскаяние обручем сжало горло. Она жила спокойно, не зная хлопот. Совершенно не помнила ни меня, Мне Хиллу нужно было просто вернуться домой и принять свою судьбу без ропота. А я идиот, эгоистичный придурок. Пока я занимался самобичеванием, Ирочка принесла аптечку и раскрыла дурно пахнущий пузырёк. Она смочила этой жидкостью ватный диск и поднесла флавилетик носу. "Стой, что это?" я перехватил её руку на весу и принюхался. Ядовитый запах ударил в нос и прошиб до мозга. Даже слёзы показались из глаз. Так надо. Если обморок не глубокий, она быстро очнётся. Виски, протри виски, опять вмешался Мишка. Эффект лучше. Ирочка выполнила и это поручение. Она убрала руку, и мы замерли в ожидании, пока Виолетта очнётся. Вот она пошевелилась, но глаза были ещё закрыты, а потом из подресниц показались слёзы и потекли по лицу. Приходит в себя. Виолетта что-то спросила. Ира ответила, но я не слушал их. В душе поднялся такой огонь радости, что потушить его могла лишь улыбка любимой. Вот она опёрлась на локоть и села с помощью подруги. Потом обвела мутным взглядом всех нас и повернулась ко мне. В её зрачках мелькнуло узнавание. "Бертан", сипло произнесла она. "Бертан, ты сказала не Берт, а Бертан?" Я охнул и схватил её за плечи. И что, сказала. Что за беспорядок ты здесь устроил? В Хилле не мог разобраться со своим врагом, потому притащил его сюда? Виолета, ты вспомнила меня, прошептал я одними губами. А разве я забывала? Мы все переглянулись. Слова Виолеты окунули меня в ледяную воду. Это что же получается? Она всё время обманывала или причина в другом? Точно. Она специально не хотела признаваться, что мы знакомы, потому что уже полюбила другого человека. Я покосился на режиссёра, который учацливо присел на кровать и попытался обнять Виолету, но она резко убрала его руки. Роман Викторович, не нужно при людях. Виолета, твои гости поймут, мы же встречаемся. Он сноба полез к моей женщине, и тут я не выдержал. Просто почувствовал, что огонь радости в груди сменился пламенем злости и вскипел, как проснувшийся вулкан. «Руки убери от моей невесты!» «Опять ты за свое?» «Кажется, мы уже выяснили этот вопрос». Белецкий вскочил и встал напротив меня. Он был ниже ростом, но явно не из пугливых. Его глаза налились ненавистью и сталью, а взгляд стал острым, как отточенный клинок. «Брейк! Петухи!» Между нами проскользнул Михаил. Не время для разборок. Столько вопросов надо решить. И правда, хватит, устало простонала Виолетта и откинулась на подушку. Тебе плохо? Мы опять вместе с режиссёром наклонились и стукнулись лбами. Да, плохо. А ещё я хочу знать, что здесь происходит. Берта, наобъясни мне, как ты оказался в Москве и почему вы все в моей квартире? Вита, ты разве не помнишь? Ирочка всплеснула руками. Она убежала в ванную. Я слышал, как шумела вода, и вернулась с мокрым полотенцем, которое попыталась пристроить на лоб Виолетте поверх повязки. "Ты что делаешь?" спросил её Мишка. "Ну как же? Когда болит голова, нужно положить что-то холодное. Тогда намочи бинты". "Ой, я не подумала". "Мужики, надо поговорить". Мишка махнул мне и Билетскому и первым вышел из спальни. Мы последовали за ним. Меня догнала Ирочка и схватила за локоть. Я посмотрел на неё. "Берт, режиссёр не знает, кто такой Мадан. Я сказала, что это вор, и мы ждём полицию. Билецкого надо выпроводить. Предупреждение пришлось, кстати. Я не успел войти в кухню, как услышала, что Берецкий начинает наседать на Михаила и требовать от него отчёта, почему мы с ним пришли к Виолете. Роман Викторович, нас позвала Ирочка на помощь", начал говорить Мишка. Но я его перебил. Да, девчонки поймали вора. Они позвонили мне. Я живу в соседнем дворе. Мы с Мишкой сразу прибежали. Сейчас приедет полиция. Вам лучше уйти. Не уйду, заявил режиссёр. И что делать будешь? Слушай, друг, пошёл на него Мишка. Не лезь не в своё дело. Дело как раз моё. Я пришёл к своей подруге, а у неё настоящий бедлам. Бертан, не будь сволочью. Я сейчас в штаны наделаю, заорал вдруг из комнаты Мадан. Стейк, который не отходил от Билецкого и следил за ним оранжевым взглядом, сорвался с места и огромными прыжками рванул в комнату. "Так ты этого вора знаешь?" воскликнул режиссёр, обогнул меня по кривой и уже через мгновение стоял в дверях зала. "Не твоё дело. Уходи." "Нет, теперь точно останусь. Хочешь опять пообщаться с полицией?" "Что ты -то вы только грозитесь, а она всё не едет?" Придется самому вызвать». Он достал из кармана телефон, но тут кот прыгнул на диван, оттуда на спинку кресла, а с него прямо на грудь Белецкому и повис, уцепившись когтями. Телефон выпал из пальцев и глухо стукнулся о пол. «Уберите с меня этого черта!» закружился по коридору режиссер. Он как мельница крыльями замахал руками, но Стейк хорошо знал свое дело. Секунда, и он уже сидел на плечах режиссера. орал ему прямо в ухо. Мяу! Из спальни выглянули бледная Виолетта и Ирочка. Они просто стояли в дверях и смотрели на то безобразие, в которое превратилась их жизнь. Стейк, хватит, приказала я коту. Ты уверен? спросил он меня мысленно. Надо избавиться от этого мудака. Ты ещё и ругаешься, воскликнул я. Достали все. Наведи наконец порядок. Я не заметил, что произносил свои реплики вслух. Билецкий замер. Он, кажется, даже забыл, что на его плечах сидит кот. Ты с кем сейчас разговариваешь? Может, дурку вызвать? Что такое дурка, я не знал. Поэтому просто снял стейка с плеч режиссёра и отправил его на кухню, а дверь закрыл. Потом толкнул Билецкого к залу и ткнул пальцем в Мадона. Смотри, видишь, как этот сторожевой кот располосовал морду вору. Хочешь, чтобы он сотворил такое и с тобой? А почему на тебе ни царапины? Потому что я его хорошо знаю. Я же говорил тебе, что Виолетта моя невеста. Но она тебя не узнала. Узнала. Услышали мы тихие голоса и обернулись. Мы поссорились, и я решила сделать Берту назло. Хорошенькое ссора. Билецкий резко повернулся ко мне. Ты знаешь, что твоя так называемая невеста со мной сексом занималась. Это, конечно, был удар ниже пояса, чтобы моя Виолетта и с этим щеглом, огонь, который понемногу утих, снова взметнулся пышным пламенем. «Не поддавайся на провокацию!» закричал в голове кот. «Виолетта тебя не помнила!» «Отстань!» «Это ты мне?» возмутился режиссер. «Это я коту, а тебе говорю. До свидания!» Мы в своей семье сами разберёмся». «Роман Викторович, простите меня», — поддержала меня и Виолетта. Она вдруг подошла со спины, обняла меня сзади и прошептала. Как я соскучилась. «Виолетта!» «Слышал, проваливай». «Запомни, Виолетта, ты в журнале больше работать не будешь, и твоя подружка тоже». «А я тут при чём?» — вскинула Сирина. «Я с тобой не спала». В следующий раз будешь правильно подружек выбирать. Я схватил распоясавшегося режиссёра за шиворот и выставил за дверь. Он отчаянно сопротивлялся, даже пару раз попытался ударить меня в живот кулаком, но я успевал отпрыгнуть. Всё, готово. Вдруг услышали мы крик и замерли. Я обернулся. Ирочка торжественно трясла телефоном и смотрела на режиссёра. "Что ты, гадина, сделала?" кинулся к ней тот. «А ну, сдай назад!» Перед ним встал Михаил. «Шустрый какой нашелся!» «Роман Викторович, давайте не ссориться. Я сняла на видео все, что вы сейчас сделали. Если вы не уйдете, завтра этот ролик будет на Ютьюбе, а снимки в желтой прессе. А еще у меня есть парочка знакомых телеоператоров. Как вам такая перспектива?» «Рома, иди!» Виолетта взяла его за руку и повела к двери. «Завтра поговорим. Сейчас я не могу. Прости». Билецкий заскрежетал зубами, но наконец услышал просьбу хозяйки и направился к выходу. Уже в коридоре он повернулся, хотел что-то сказать, но Виолетта захлопнула дверь у него перед носом. Чуствовалось, что ей до смерти хочется выгнать и нас, чтобы остаться одной. Но надо было что-то делать с Маданом. Но что? Решение пришло в голову простое, как глоток воды.